Глава 52. Марк. «Что ты наделал?» Ее голос, не более чем шепот, полный боли и страданий, обиды за предательство. Я рад, что не вижу ее лица. «Почему ты солгала мне?» пытаясь возражать я, не отвечая на ее вопрос. Я сделал то, что должен был сделать так, что на самом деле ни в чем не виноват, только не в этот раз. «Почему ты сначала не поговорил со мной?» шипит она в трубку. «Где ты?» – спрашиваю я. Могу предположить, что уже не в полиции. Теряюсь в догадках, как там все прошло, чем дело кончилось. Детектив-сержант Талья Дэвис подробно объяснила мне, как все, скорее всего, будет складываться. Они не хотели задерживать ее на данном этапе, понимали, что через 24 часа им придется отпустить ее без предъявления обвинений, потому что не имелось достаточно доказательств, чтобы кпС позволила им их выдвинуть. КПС, Королевская прокурорская служба. Пока что не имелось Однако Талья была уверена, что они их скоро получат. И хотя она явно не раскрыла мне всего, что у них есть, я знаю, что они располагают записью с камеры наблюдений, на которой, по их мнению, запечатлена Дженни в саду Оливии за несколько дней до похищения. Меня подробно расспросили о ссоре моей жены с Оливией, поскольку имя Джен сплыло во время подомовых обходов. Вероятно, обмолвились соседи Оливии, слышавшие обвинения, которыми тогда громогласно разбрасывалась Джен. Улики в основном косвенные, признала Талья, прежде чем я передал ей браслет, который нашел вместе с письмами. Талья была в восторге от этой находки, у нее сразу загорелись глаза. Когда я уходил, в отделе царило такое оживление, как будто я только что вручил им счастливый билет. Ее также очень заинтересовали письма от отца Джен, серийного убийцы. Она спросила, считаю ли я, что Джен до сих пор поддерживает с ним связь, поскольку письма выглядели довольно старыми. Я ничего не смог ей на это сказать, поскольку до сегодняшнего дня ничего о нем не знал. Когда я отъезжал от отдела, все мое тело словно налилось тяжестью. Я только что преподнес свою жену на блюдечке с голубой каемочкой. Шок все еще свеж, я весловно занемел. «Марк, ты все еще здесь?» — голос Джен проникает в мои мысли. «Да, здесь». «А где это здесь?» — спрашивает она. Долю секунды боюсь сказать ей. «Господи, как я это себе представляю? Что она сделает? Придет за мной, убьет меня!» «Вздыхай. о своих родителей?» «Ну да, понятно. В тропке воцаряется тишина. Я точно не знал... Ну, в общем, когда ты вернешься?» «И вернусь ли вообще?» — добавляет Джен. «Полагаю, ты думал, что меня арестуют и будут держать под стражей?» «Нет, нет, не думал. Я знал, что тебя просто будут допрашивать, но не знал, как долго и не хотел, чтобы дети волновались, поэтому привез их сюда». чтобы бабушка с дедушкой повозили с ними, побаловали их. Ты так и не ответил на мой вопрос. Тон у нее ровный, пустой, холодный. Почему ты не поговорил со мной, прежде чем идти в полицию? Крепко сжимаю телефон в руке. На мой ты тоже не ответила. Почему ты солгала мне? Я никогда не лгала, Марк. Я говорила тебе, что у меня было сложное и несчастливое детство. «Думаю, это более-менее все объясняет, так ведь?» «То, что я не раскрыла тот факт, что мой отец, серийный убийца, не делает меня обманщицей. Но это и не делает тебя открытым и честным человеком». Это говорит мужчина, который солгал о своих отношениях с другой женщиной, а потом попытался все это скрыть. Тот самый мужчина, который счел свою жену похитительницей. о возможной убийце, но вместо того, чтобы обсудить это с ней, пошел у нее за спиной рассказывать всякие сказки полиции. Сдаюсь, крыть нечем. Говорю я, не зная, куда еще может завести этот разговор. Мы тут немного поживем, Джен, пока все не прояснится. Прояснится? Ты хочешь сказать, пока полиция не поймет, что я не имею к этому никакого отношения? и не переключить свое внимание на какого-нибудь другого подозреваемого. Что-то в этом роде. Я хочу быть со своими детьми. Ты не имеешь права забирать их. Думаю, что имею. Мне очень жаль, Джен. Вешаю трубку и вытираю слезы со щек.